Я попробую выяснить, где находится место с горами на фотографии. Ты соберешь информацию о всех пастбищах, где выращивают овец. Как действовать, думаю, объяснять не нужно. Самая, казалось бы, незначительная деталь может нам пригодиться. Любая мелочь уже не придет смотаться по всему Хоккайдо, тыкаясь наугад. Не беспокойся, я сделаю все как нужно. Тогда встречаемся вечером в отеле. — Ты, главное, не переживай, — сказала она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 и подавляющее большинство из них походило друг на друга по цвету и форме. с терпением, я принялся осличать одно с другой иллюстрации в книге с пейзажем на фотографии крысы. Уже через десять минут у меня заболела голова. Самое ужасное заключалось в том, что все горы в этом фолианте, даже взятые вместе, не составляли и тысячной доли всех гор на Хоккайдо. Мало того... Стоило взглянуть на одни и те же горы под хоть немного другим углом. Их уже было ни за что не узнать. «Горы живые», — говорилось в предисловии их книги. «От сезона, от времени суток, от угла зрения и от состояния нашей души зависит то, как они в очередной раз изменят перед нами свой облик. Неизменным остается лишь одно — сколько бы мы ни смотрели на горы».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 — У нас же сельскохозяйственная политика через каждые три года меняется, как у кошки глаза. — В общем, черти что, — сказал я, отхлебнув пиво, — ни малейшей зацепки. — По всему Хакайда, сотни гор, похожих друг на друга. Как искать всех этих овцеводов, тоже не ясно. — Ну, пока всего один день прошел. Все еще только начинается. — А как там твои уши? — Никакого послания не принимают? — Нет, пока не принимают. — — ответила она, — съела кусочек жареной рыбы и запила бульоном из чашки. И я даже знаю, почему. Видишь ли, послание приходит только в двух случаях. Или когда я совсем уж сбила с дороги, или же в минуты крайнего душевного истощения. Сейчас ни того, ни другого не происходит. — Значит, покуда совсем тонуть не начнешь, спасатель на веревке не бросит, так что ли? — Именно. Сейчас я с тобой, и это уж достаточно. —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 И чуть не из каждого канализационного люка Японии нас будут преследовать до скончания века. Я понимаю, что все это по-идиотски звучит, но все это ведь действительно так. Как в том фильме «Агрессор» по телевизору, помнишь, идиотизм, очень похожи. Если чем мы похожи, то именно идиотизмом. В общем, мы крепко влипли. Мы, то есть и я, и ты. Сначала влип один я, но по дороге еще и ты ко мне в лодку запрыгнула. И, по-твоему, мы не идем ко дну? Ха! Так ведь мне же все это нравится. Мне так всяко лучше, чем спать с кем ни попади, сжигать уши фото вспышкой да портить глаза над каким-нибудь словарем японских имен. То, что сейчас гораздо больше похоже на жизнь. — Ты хочешь сказать, — подытожил я, —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 Лично мне нравится слово Саити, оно всегда ассоциировалось у меня с некой возможностью самореализации, пусть даже вот в таких ограниченных масштабах. Однако и третьи, и четвертые сутки нашего пребывания в Саппоро прошли безо всякого толку. Мы просыпались в восемь, съедали по утреннему комплексу в забегаловке по соседству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 и библиотеке огромное количество документов, и составила длиннющий список овцеводческих фирм, из которых обзвонила уже около половины. Но все было безрезультатно. Никто из опрошенных мною не опознал долины на фотографии. Ни в одной овцевоческой фирме не знали об овце со звездой на спине».